Глава 16. Томская область, деревня, средняя Буланка. Февраль 1950 года. Во дворе барака второй месяц выла собака. Она влезла на пень и стала выть на небо после того, как ее хозяина Мартина увезли в районный центр оперы Мартин был молдаванином, его, как Милду и Петриса, сослали в среднюю буланку на исправление. Однажды его внучка Надику по глупости проболталась соседям что у деда под половицей хранится кусок золота. Соседи сообщили, куда надо, а на следующий день в среднюю буланку приехали оперуполномоченные. Дед Надику был здоровым мужиком. Стукнул их головами и, пока не приходили в себя, скинул кусок золота в отхожее место. Очухавшись, оперуполномоченные схватились за пистолеты и стали пугать Мартина, куда подевал золото. Ничего не добившись от него, они принялись за Надику. Та все рассказала. Пришлось им вычерпывать нечистоты из отхожего места до тех пор, пока не нашли золотой слиток. После этого деда Надику увезли в район. Эту историю жители бараков пересказывали друг другу по многу раз. Уж очень она была занимательной. И каждый что-нибудь добавлял от себя. Старик Мартин был соседом латышки Милды, И ей пришлось присматривать за Надику до тех пор, пока ее, как сироту, не увезли в детский дом. Своего нерожденного ребенка Милда потеряла еще тогда, когда они с Петрисом ехали в Сибирь в товарном вагоне. Потом Милду и Петриса на грузовике привезли в деревню Средняя Буланка. Была глубокая осень, и они поселились в землянке, куда их на время пустил калмык дядя Ваня. К зиме правление колхоза выделило Милде угол в бараке, который находился в трех километрах от деревни. Комнату они делились тем самым Молдаванином Мартином и его внучкой Надику. После того, как Мартина арестовали, а девочку увезли, Милда и Петри стали хозяевами небольшой комнаты в два окна. Милда Лиепеня до темна работала на скотном дворе, однако у нее, как у домовитой латышки, хватало силы обустраивать быт, заделать дыру в полу, пробитую в поисках золота, повесить кружевные занавески, которые привезла из далекой Латвии. На ее окнах в глиняных горшках прижились две герани, а стекла сияли непривычной для этих мест чистотой. В бараке, кроме латышей и литовцев, жили греки и украинцы. Последних поголовно называли бандеровцами и не любили. Были там и цыгане, Их полуодетые и босые ребятишки тащили все, что плохо лежит. Поэтому вскоре на дверях комнат появились навесные замки. Однако грязные черноголовые чертенята и в сенях находили что-нибудь, что можно украсть. Бараки были одноэтажными, построенными из шероховатых некрашенных бревен. Крышу в отсутствие черепицы и металла крыла серая дранка. В бараках было по четыре подъезда. В каждом имелись сенни и две комнаты, направо и налево. Семей в бараках проживало больше, чем было комнат. Милде и Петрису очень повезло владеть целой комнатой. Той же осенью Петрис пошел в школу. Ходить приходилось в деревню за несколько километров. Но, по счастью, детей в бараках было много, и они ходили в школу большой компанией страшно стало когда наступила беспросветная зимняя теми а в феврале начали бесноваться бураны в такую погоду милда заматывала сына поверх пальто теплым платком оставляя только узкую щелку для глаз а сумку с книгами чтобы не унесло порывами ветра приматывала к его спине крепкой бечевкой в средней буланке было семьдесят дворов магазин и контора где располагалось правление. В магазине за трудодни давали мыло, соль, спички, керосин и что-нибудь из ясного. Молоко для Петриса Милда получала по талонам на ферме. Когда Милде удавалось добыть сахар, она приносила его Петрису в кульке, свернутом из толстой коричневой бумаги. Сахар был твердый, колотый на куски. Петрис стучал по нему ножичком, колол помельче и сосал запивая горячим чаем. В феврале, когда начались волчьи свадьбы, произошел страшный случай. В среднюю буланку из Германии возвращался демобилизованный солдат. Он шел ночью пешком через лес, и на него напала стая волков. Спасаясь от них, он вместе с чемоданом прыгнул в колодец и там сидел до утра. Утром солдат услышал, что кто-то едет по дороге и, давай орать, звать на помощь, а это проезжал председатель колхоза. Бросил он вожжи в колодец, вытащил чемодан, а солдата оставил там. На добро немецкое позарился. Солдат, конечно, замерз, но перед смертью нацарапал записку, в которой указал на председателя. Вскоре того арестовали, увезли в районный центр и осудили. Так средняя буланка осталась без председателя. Укладывая спать, мать рассказывала Петрису латышские сказки и учила тому, что люди иногда страшнее волков. — Мама, а почему буланку назвали средней? — спрашивал Петрис. В округе не было ни маленькой, ни большой буланки, и у Милды не было ответа на этот вопрос, как и на тот, в котором маленький Петрис спрашивал об отце. Она не знала, где находится Янис и жив ли он вообще. А еще Петрис часто просил мать рассказать сказку про Лачплесиса и красавицу-ведьму Спидал. Я столько раз ее повторяла. — Неужели не надоело? — спрашивала уставшая Милда. — Расскажи. Я быстро усну. Обещал Петрис, и мать начинала рассказывать с любимого места Петриса. Принесла спидола лачплесиса в колоде к той самой яме, но прежде они долго-долго летали среди ясных звезд. И когда колода опустилась на землю, к той самой яме? замирая от страха, спрашивал Петрис к той самой бездонной яме, — кивала Милда. — А что было дальше? Спустилась Спидала с другими ведьмами в чертовую яму, и лачплесис спустился за ними. — Зачем? — Он был смельчаком. — Зря так рисковал. — Я столько раз рассказывала тебе эту сказку, что ты бы должен выучить ее наизусть. А я и выучил. Ну-ка, расскажи, — со смехом просила мать. И Петрис рассказывал. Спустился Лачплесис в чертову яму за спидовой, А там повсюду летучие мыши свищут. Вошел Лачплесис в пещеру просторную И увидал там груды диковинные, Битые горшки и мешки дырявые, Оборотни шкуры, черепада, кости древнее оружие с драгоценными оправами и углы, заваленные колдовскими травами. На этом месте он прерывался и спрашивал. — Верно? — Молодец! — хвалила его Милда и продолжала. Над огнем котел кипел, на крюке подвешенный. Черный кот костер кочергой помешивал. — Теперь снова давай ты. — Жабы и гадюки! — Ползали по полу, совы от стены к стене шарахались сослепо, как заворошились груды этой нечисти, зашипели, дух учуяв человеческий. Помолчав, петри спросил, Теперь давай с того места, когда Лачплисис вылез из чертовой ямы. И выбрался Лачплисис на волю, отдышался чистым ночным воздухом, влез в колоду, притих и стал ожидать спидалу Чтобы улететь с ней обратно. А ей в это время другие ведьмы наябедничали, подсказывал Петрис. Они рассказали Спидале, что лачписис побывал в яме и узнал ее колдовскую тайну. И решила Спидала поднять колоду с плачписисом, высоко-высоко, и сбросить ее в бездну омота откуда живым никто бы не выбрался. Но он же спасся! «А ты как будто не знаешь!» — смеялась Милда. «Хочу быть таким же сильным и смелым, как Лачплесис, говорил ей Петрис. Мать гладила его по голове шершавой рукой и обещала. «Когда ты вырастешь, то станешь образованным, важным и большим человеком!» И «Испидула не унесет меня к чертовой яме?» «Нет, не унесет!» «Ведь ты не полезешь в ее колоду?» По заведенному обычаю Милда подтыкала одеяло вокруг Петриса и перед тем, как уйти, говорила «Сладких тебе снов!» «Значит, я никогда не умру?» — сквозь сон спрашивал Петрис. «Бояться нужно не смерти, сынок, а пустой жизни». Два раза человек не умрет.